Смолино. Солнце о войне не догадывалось. Алым шаром зависло оно над притихшим к вечеру лесом и, казалось, повисит, покрасуется и заторопится в колыбель плывущих неслышно облаков, кое-где сбившихся в мягкие тучи. А оно закатилось за темный лес, Истомившаяся в ожидании своего часа темнота проворно метнулась от дальнего леса к мелкому реденькому ельничку, из-за которого только-только показались босоногие дети — три девочки и три мальчика. Стемнело так быстро, что они растерялись, остановились, прижались друг к другу. «Что делать будем?» «Идти надо». «Пошли». В потьмах ты идти по лесу не спора, но они быстро освоились, ведь на дороге в Смолино каждый кустик знаком. В деревню пришли по темному. Робко постучали в окошко дальние родственницы Анны Антоновны. Не зажигая огня, испуганно стала вглядываться хозяйка из окна в ночных пришельцев. Ахнула. «Батюшки-то Светы Гладышевы!» Выстроились перед ней худенькие, перепуганные, грязные, шеи торчат, журавлики, да и только Сергей Зиной постарше, остальные — горох. «Тётя Аня!» — Зина старалась говорить спокойно, но только произнесла тётя Аня, губки её задрожали, голос дрогнул, и она совсем не по-детски, а как-то с надрывом по бабе заголосила, «Тётя Аня, крестная, куда нам деваться-то, никого у нас нет!» Дала волю слезами крестная, да быстро краем платка утерлась. По-деловому подтолкнула детей в избу. Хватит разводить сырость. Нет у них никого, а я, я крестная вам или не крестная? Крестная, всхлипывала девочка, но ведь нас, тетя Аня, шестеро. Я кому сказала, хватит. Ну и шестеро, вас шестеро, до да наших пятеро, Все вместе будем жить, А сейчас молочка попейте и спать, Утро вечера мудренее. Большая русская печка, Широкий деревенский стол под белесой, Выгоревшей клеенкой. За ним сразу стало тесно и шумно. Шестеро гладышевых и пятеро глотиковых Тетя Аня и дядя Ваня. Сколько это получается? Тринадцать человек. Вскоре прибились к их столу еще двое. Троюродная тетя Анина племянница с двухлетней дочкой. Тоже, как Гладышевы, оказалась она в разбитом немцами доме под Наро-Фоминском. И тоже, пряча глаза от стыда и унижения, робко постучала в окно Анны Антоновны и Ивана Федоровича Глотиковых. И им отворили. И их отругали. Нечего слезы лить, мы не чужие. Первое время ничего о войне не напоминало. Жили и жили. Картошки было вдоволь, моркови, свеклы. Луку репчатого тоже хороший запас. Глотиково держали две коровы, двух поросят. Кур, спроси, сколько не скажут. Тётя Аня сама пекла хлеб, да и по стакану молока в день детям перепадала. Витя сразу полюбил тётю Аню. Лицо у нее было строгое, высокий лоб, нос прямой, будто точёный, стройное. На первый взгляд казалось, тетя Аня слишком сурова, замкнута. Но Витя сразу понял, кажется... Тетя Аня совсем другая. Если она и нашумит, то как-то совсем не обидно. А если уж попросит о чем, то так ласково, что ни за что не сможешь отказать. Витя хорошо помнил свою маму. Они с тетей Аней родня, и сердце ребенка, давно забывшее, что такое материнская любовь, жадно потянулось из сиротской своей темноты к свету любящих тетей Аниных глаз». Витя сразу понял, она не делит детей на своих и чужих, а уж когда узнал от Зины, что своих у тети Ани только трое, ах, ну, как это трое, а остальные дяди Ванины. Она, когда замуж за дядю Ваню вышла, у нее уже были дети от первого мужа, Витя, Люба и Таня. Витю на войну забрали, Люба сама в Зеничицу ушла, а у дяди Вани пятеро было. Одна девочка умерла, потом и жена тоже, вот и остался он с четырьмя. Как наш папа. А правда, она на нашу маму похожа? Правда, Витя обрадовался, раз Зина тоже так считает, значит, ему не показалось. Ой, Витька, смотрю я на нашу тетю Аню, какая же она красивая. И добрая подобрала нас, сирот несчастных. Губки девочки мелко задрожали. Зинка, сырость не разводи, заторопился Витя с мужским своим советом, даже не подозревая, что говорит тёте Аниными словами. Не буду, не буду. Сестра совсем по-взрослому сжала предательски подрагивающие губы и тут же, видимо, чтобы переменить тему разговора, принялась выговаривать Вите на правах старшей сестры. «А вы с Ванькой совсем тетю Аню не жалеете. Бегаете, где придется. Вот зачем вчера в лес ушли и до вечера? Зачем, я спрашиваю?» «Мы больше не будем», — привычно и покорно пролепетал мальчик. «Только попробуйте мне еще раз», — Зина погрозила пальчиком перед Витиным носом. «Скажу дяде Ване». Это была серьезная угроза. Витя Ивана Федоровича боялся. О нем, хозяине дома, в котором нашли приют гладышевы дети, речь особая. Высокий, статный, хоть картины с него пиши, дядя Ваня был неразговорчив. Дети принимали эту неразговорчивость за суровость, а он, много лет проработавший лесничьим, просто привык молчать, вымеривая по лесным тропам по несколько десятков километров в день. Ведь я не раз слышал, как уважительно отзывались о дяде Ване в деревне, не пьющий, рукастый и совесть есть. Самым маленьким в их семье был Петя. От смоленцев и узнал Витя такую подробность. Петя единственный общий сын тети Ани и дяди Вани. Витя радовался, если бы не Петя, быть ему, Вити самому младшему в их семье, а так вроде не совсем маленький, есть меньше. Очень любил Витя, младшую тетю Анину, дочку Таню. Она уже успела пожить в Москве, училась там. Отличалась Таня веселым нравом, и что Витя ценил особенно, разговаривала с ним, как со взрослым. Он очень дорожил Таниным вниманием. Они часто сидели на ступеньках дома, никому не мешали, беседовали. «Ой, Вить, знаешь, как я про войну узнала? Решили мы с Любой, сестра моя, поехать навестить тетку на другой конец Москвы. Тетка больная, лежачая, думаем, пораньше встанем и поедем. Ну, быстрее освободимся». Трамвай вскочили и весело нам. Стоим у окошка хохочем. Подходит к нам женщина. Девочки, нельзя так громко смеяться. Война ведь. Какая еще война? А вы что же, ничего не знаете? Вот так и узнали. Таня вздыхает. Вздыхает и Витя. Для него начало войны — это отец, роющий в огороде землянку. В земле спасётесь с Божьей милостью. Тань, а война долго будет. Сейчас разбежались. Ты ведь забыл, в какой стране ты живёшь? В советской. Погонят наши немцев, вот увидишь, скоро погонят». Витя жмурится довольный и уже видит, как отец усталой походкой идет к дому. Весь мешок за плечами, шинель нараспашку, а на груди ордена, медали. Сережа, Зина, Настя с Машенькой и они с Ваней на перегонки к отцу. Витя всех обогнал первый, отец подхватил его, руки сильные, шинель порохом пропахла. «Вот он, мой горох!» Он всегда так говорил про детей, мой горох. Пошли спать. На широких лавках, на печке, На лежанке за ситцевой занавеской Везде дети. И тети Анины, и дяди Ванины, И Гладышевы, и общий Петя, И еще двухлетняя Анечка, Дочка тети Аниной племянницы. Смешная она, эта Анечка, все просит, дай мне Доринку. Ведь я сначала не понимал, тетя Аня объяснила, она помидоринку просит, любит помидоры, они ей лучше конфет. Гудит, гудит в высоком поднебесе, нацадно гудит, хоть и далеко где-то. Тетя Аня копает картошку, а сама нет, нет и вскинет голову к небу, прислушивается. Старшенькие девочки Зина, Таня, Люба ей помогают. И тоже прислушиваются. Гул то растворяется в прозрачном, уже осеннем небе, и его почти не слышно набирают силу, и, кажется, тяжелый воздух от этого однообразного зловещего гула еще немного и не выдержит, накроет, нахлобучит собой эти огороды с притомившейся в бороздах картошкой, и этот дом, и этих детей. «Москву бомбить летят», — сказал только что возвратившийся из леса Иван Федорович. Никто и не заметил, как он прошел по меже и остановился возле тети Ани. Она с трудом разогнула затекшую спину. Пойдем, отец, покормлю. А гул день ото дня становился ближе, отчетливее и страшнее. Теперь все чаще по большаку от Смолина к Назарьеву. Гнали скот, эвакуировали подальше от линии фронта. Перегонщики рассказывали, что немцы идут из Боровска и Свирии. Ждите, скоро у вас будут. Им не хотелось верить, но другие, идущие следом перегонщики скота подтверждали, нас несколько раз обстреливали с воздуха. Скотины побили, идет немец. Иван Федорович Принялся рыть в огороде траншею. Сергей, Зина, Таня, Иван, Витя помогали. Траншея получилась глубокая, хотя немного узковатая. Торопились до заморозков. Успели.